что не хватит лошадей, хотя возить оставалось совсем не так уж и много. «Да ведь бревен-то осталось, и немного», — сказали ему. «А товары-то?» — отвечал он. Сиверт из Селандра ехал домой по обыкновению порожняком, и десятник крикнул ему. «Ты едешь порожняком? Почему ж ты не взял клади до великого? Я бы взял, да не знал». — отвечает Сиверт. «Он из Силандра. У них две лошади», — сказал кто-то. «У вас две лошади?» — спросил помощник. «Давай их сюда. Заработаешь денег». «Оно бы неплохо», — ответил Сиверт. «Да как раз сейчас нам недосуг». «Недосуг заработать деньги?» — воскликнул помощник. «Да». В Андра не всегда могли свободно располагать временем. Дел в усадьбе было хоть отбавляй. Теперь они впервые даже наняли работников, двух каменщиков-шведов, которые заготавливали камень для постройки скотного двора. Этот скотный двор долгие годы был мечтой Саака. Землянка стала совсем плоха и тесна для скотины. Надо строить каменный скотный двор, с двойными стенами и хорошим подпольем для навоза. Но на очереди стояло так много дел, одно тащило за собой другое, стройки не предвиделось конца. У Исаака была лесопилка, и мельница, и летний хлев, а кузница разве не нужна? Хоть совсем маленькая, на случай, на самый крайний случай, покривится лемех, или потребуется перековать пару подков. До села-то далеко. Стало быть, уж это ему завести необходимо, горн и маленькую кузницу. В общем, в Селандра стояло уже очень много больших и маленьких строений. Хозяйство растет и растет, никак не обойтись без работницы. И янсина живет у них теперь, и лето, и зиму. Ее папаша, кузнец, Время от времени спрашивает, скоро ли она вернется. Но не слишком настаивает. Он покладист и уступчив, и должно быть не без задней мысли. Селандра расположена высоко в горах, над всеми хуторами. И все растет, и строений прибавляется, и возделаны земли. А людей сколько было, столько и осталось. Лопари уже давно не ходят мимо и не располагаются по хозяйски на усадьбе. Лопари заглядывают нечасто. Они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной. И уж в избу никогда не заходят, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродят по задворкам, в потьмах. Дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как черви и нечисть. Изредка с выгоном Силандра где-нибудь на далекой опушке пропадет теленок или барашек. Ничего не поделаешь. Уж как-нибудь Силандра переживет потерю. Если бы сивер ты умел стрелять, так нет у него ружья. Да он и не умеет стрелять. Он совсем не вояка. Он весельчак и большой шутник. Ведь не иначе, как заповедные, говорит он. Силандра и Впрямь может пережить пропажу мелкого скота, потому что хозяйство это большое и крепкое. Но и тут не обходится без заботы огорчений. Вовсе нет. Ингер не весь год одинаково довольна собой и жизнью. Когда-то давным-давно она совершила большое путешествие и, должно быть, подхватило что-то вроде злой тоски. Временами тоска проходит, но потом опять возвращается. Ингер проворна и деловита, как в лучшую свою пору. Она красивая и здоровая жена для своего мужа, для этого мельничного жерного. Но разве у нее не осталось воспоминаний о Тронхейме? Разве она никогда не мечтает? Еще бы! Особенно зимой! Иногда ее охватывает какое-то дьявольское веселье, но ведь в одиночку не потанцуешь и бала не устроишь. Мрачные мысли...